Песнь бои, песнь свободы, пути дороги. С того дня, как умерла Дора, прошло немного времени, и капитаны еще не успели забыть тех кратких, но запомнившихся им дней, которые она провела у них Не забыли о ее болезни и смерти, и кое-кто, входя, еще смотрит по привычке в тот угол, где она любила сидеть вместе с профессором и Большим жуаном Смотрит так, словно надеется опять увидеть ее там. Никто не может понять, как это так получилось, что у них нежданно-негаданно появилась мать и сестра, и потому они продолжают искать её глазами, хоть и видели, как отчалил от берега Баркас Богумила, чтобы похоронить Дору в морской пучине. Один только Педро Пуля не ищет Дору в Паггаузе, а всё поглядывает на небо, мечтая разглядеть среди множества звезд ту, у которой такая длинная золотистая грива. А профессор, придя однажды вечером в норку, не зажег свечу, Не открыл книгу, ни с кем не завел разговора. С тех пор, как лихорадка унесла Дору, прежняя его жизнь кончилась безвозвратно. Ее присутствие придавало всему смысл и новое значение. Пакгаус в такие минуты казался ему рамой ненаписанных картин. Вот Дора по-матерински склоняется над котом, и ее белокурые волосы падают ему на грудь. Вот она целует брата и шепчет ему спокойной ночи Вот она поет кому-то колыбельную, вот точно бесстрашная мулатка из сертанов горделиво улыбается Вертуну, любуясь его отвагой. Вот после целого дня, проведенного на улицах бои, после всех приключений, преследований и погонь, она, хохоча, вбегает в Паггаус, и волосы ее летят за нею. А вот она... сгорая от лихорадки, простирает руки к возлюбленному, зовя его для первого и последнего объятия. А теперь Паггау стал для него рамой, из которой вырезали холст. Теперь все прежнее потеряло для него смысл. А может быть и наоборот, приобрело новый смысл, отталкивающий и ужасный. Профессор сильно изменился со дня смерти Доры. Стал молчалив и угрём, постоянно о чём-то размышлял и где-то отыскал того человека, который дал ему на улице Чили свою карточку. И вот пришёл вечер, когда профессор не зажёг свечу, не раскрыл книгу, не заговорил с Большим Жуаном, присевшим рядышком. Он стал собирать свои пожитки, большую их часть составляли книги. Большой Жуан глядел на него молча. Он все понял, хотя славился в шайке тем, что соображал очень туго. А когда вернувшийся Педро сел рядом и угостил профессора сигаретой, тот вдруг сказал. «Знаешь, Пуля, я ухожу». «Куда?» Профессор оглядел Пакгауз, веселых мальчишек, которые, пересмеиваясь, сновали взад-вперед в полутемном погаузе и как будто не замечали шнырявших под ногами крыс. «Что у нас есть?» «Что нас ждет? Зуботычины в полиции? Все говорят, что когда-нибудь все изменится. И Падре Жозе Педро, и Жоан де Адан, и ты тоже. Я решил свою жизнь изменить сам». Педро не промолвил в ответ ни слова, но в глазах у него застыл немой вопрос. А Большой Жоан опять все понял. «Я буду учиться у одного художника из Рио». «Доктор Дантас, помнишь, тот с мундштуком? Написал ему, послал мои рисунки, и вот теперь пришел ответ. Он хочет, чтобы я приехал. Когда-нибудь я изображу нашу жизнь, наш мир. Помнишь, я говорил тебе, теперь это у меня выйдет. Голос Педро звучал ласково. Ты не только изобразишь нашу жизнь, ты поможешь ее изменить». «Это как?» спросил Большой Жоан. Профессор тоже не понял, а Педро не смог бы найти слова, чтобы объяснить. Но он верил в профессора и знал, что на картинах, которые тот напишет, всегда будет отцвет ненависти, горевшей у него в душе, и отцвет любви к свободе и справедливости. Все это останется при нем, никуда от этого не деться. Не зря провел он детство в шайке капитанов, Капитаном он и останется, даже если выйдет из него не вор, не убийца, не припортовый бездельник, а художник. Педро не мог выразить все словами и потому сказал, «Мы тебя никогда не забудем. Ты нам читал книги. Ты среди нас был самый башковитый, самый толковый». Профессор опустил голову. Большой Жоан вскочил на ноги и погаос задрожал от его крика, призывного и прощального вопля «Все сюда!». Мальчишки столпились вокруг них. Негр вскинул руки. «Профессор от нас уходит! Он будет теперь художником в Рио-де-Жанейро! Ура, профессору!» От дружного «Ура!» сердце профессора сжалось. Он еще раз обвел Пакгау с глазами. Нет, это не пустая рама. Это фон для множества картин, замелькавших перед ним, как кадры киноленты. Нищета, отвага, борьба. На минуту ему вдруг захотелось остаться, но он тотчас отогнал от себя эту мысль. Что толку? Что это изменит? Когда-нибудь он поможет им по-настоящему. Он покажет всему миру, как они живут. Профессора обнимают, жмут ему руку. Вертун печален, словно у него на глазах застрелили конгасейра из отряда олимпиана Вечером на пристани доктор Дантас, он оказался поэтом, отдает профессору письмо и деньги. «Я отправил ему телеграмму, он тебя встретит. Надеюсь, ты оправдаешь мои надежды». Никогда еще пассажира, плывущего третьим классом, не провожало столько народу. Вертун на прощание подарил профессору свой нож. Педро шутил и смеялся, и с кожи вон лез, чтобы всем было весело. Один только большой Жоан не скрывал печали. педра долго махал вслед пароходу, и профессор видел издали его берет. Оказавший среди незнакомых людей, среди офицеров в мунгирах с голунами, важных господ и нарядных дам, он вдруг оробел и растерялся. Отвага его осталась на берегу, но в груди горело пламя любви к свободе. Эта любовь заставит его забыть академические каноны своего учителя, написать картины, которые и восхитят всю страну и ошеломят ее. Прошла зима, прошло лето. Снова наступила зима с затяжными дождями. Каждую ночь завывал за стенами пагауза ветер. Теперь Леденчик продает на улицах газеты, чистит башмаки, перетаскивает багаж у туристов. Удается кое-что заработать, он бросил воровство. И не ходит больше на промысел вместе с другими. Педро разрешил ему остаться в Пакгаузе, хотя не очень-то понимает, что творится в Душеригенчика. Знает только, что тот хочет сделаться священником, избегнуть уготованной им всем доли. Ну и что? Ничего это не изменит, не исправит в их жизни. Падре Жозе так старается помочь им стать людьми, но ведь он один как перст, а все остальные вовсе не считают, что он поступает правильно. «Успеха можно добиться, только если все разом приналягут», как говорил старый докер Жоан-де-Адан. А легендчика звал Господь. По ночам мальчик явственно слышал его голос, он звучал где-то внутри его существа, был могуч, как голос моря, как голос ветра, именуя разум, шел прямо в сердце. Голос звал его, обещал счастье, вселял ужас. Голос требовал его всего, целиком, безраздельно, а за это обещал ему счастье. Голос велел Леденчику служить Богу и был могуч, как рокот моря, как вой ветра. Леденчик посвятит себя Богу, он отвергнет все соблазны, он очистится от грехов, и за это Господь явит ему свой божественный лик. Леденчик спасет свою душу, Он раскается во всех своих прегрешениях, мир ничем больше не прельстит его, глаза его будут незрячи, только тогда смогут они лицезреть Бога. Тому, кто не сумел очиститься, лик Господа явится грозным, точно штормовое море, а тому, чьи помыслы чисты, чьи глаза не замутнены созерцанием непотребств, он предстанет кротким и ласковым, как морская гладь в солнечный тихий день.